не произнесший хорошей речи, человек, которого не знают во Франции, о котором в Европе и слышать не слыхивали. Конечно, господин Дюма гораздо в меньшей степени маркиз, чем господин де Кастеллан, но господин де Кастеллан в гораздо большей степени некий господин, чем Александр Дюма. Просто щека болит за Кастеллана. Само собой разумеется, что та единственная из критиков своего времени, кто сумел понять масштаб гения Александра, присутствовала 20 февраля на премьере Королевы Марго. Зал переполнен. Накануне перед историческим театром стояла очередь. Номинальный директор театра Остейн рассказал об этих легендарных 24 часах. К десяти часам вечера продавцы бульона начали циркулировать вдоль очереди. В полночь настал черед свежего хлеба. Соседствующим торговцам пришла в голову идея продавать охапки свежей соломы, на которые охотно возлежала очередь. Ночь прошла в веселье, в оживленных разговорах, порядок не был нарушен ни на минуту. Время от времени слышалось гармоничное пение. Место было освещено сотнями фонарей и лампионов. Это было истинное зрелище и из самых занимательных. На рассвете дали интермедиу в виде кофе с молоком со свежайшими пирожными. Некоторые из присутствовавших останавливали проходящих водоносов и публично производили омовение в пределах дозволенного. За Монпансье и его супругой была закреплена постоянная ложа над авансценой вместе с роскошной гостиной. Это самое меньшее, что смог сделать Александр для своего благодетия. Он оставит ее за ними и после революции 1848 года, когда Монпансье будет выслан. Почти целый год Ложа герцога Монпансье пустовала и освещалась всякий раз на первых представлениях, как будто его здесь ждали. Более того, на каждой премьеру герцог Монпансье получал вместе с письмом от меня свой купон в ложу. Потом он узнал от секретаря Монпансье, что, получая билеты, тот принимался смеяться, повторяя, Ну шутник этот Дюма. Каково оно и оригинал, отвечал я. На его месте я бы заплакал. И Александр написал Остейну, чтобы отныне он располагал ложи Монпансье, ибо дороговато оплачивать целую ложу весь год, только чтобы рассмешить принца. Публика любит все чрезмерное. Начиная с шесть часов вечера, королева Марго заканчивает в три часа ночи. Александр Дюма записывает Теофель Готья. Совершил это чудо, удерживая на скамейках в течение 9 часов к ряду голодную публику. Только к концу в коротких антрактах зрители начинали разглядывать друг друга, как на плато медузы, и наиболее упитанные испытывали некоторое беспокойство. Благодарение Богу ни одного случая людоедства зафиксировано так и не было. Однако на будущее, когда играешь драму в 15 картинах с прологом и эпилогом, надо бы писать на афишах. И легкий ужин в придачу. Только что в возрасте 47 лет скончался Фредерик Сулье. Сулье, от которого Александр столько узнал во время попытки их сотрудничества. Сулье, с которым он соперничал в Христине. Сулье, которому удалось спасти Христину Александра. Благодаря помощи его 50 рабочих. Александр испытывал глубокое горе, следуя за его гробом.